Чтобы удержать ускользающую славу, бледный капитан выжил тяжеленную каменную плиту, чего никто за ним повторить не мог. Тогда король воздуха, взлетев на головокружительную высоту, смело отпустил раскачивающуюся трапецию, надеясь ухватиться за сук, но промахнулся и грохнулся на лужайку. Зрители все как один ахнули. Застанав, он схватился за лодыжку. Казалось... Сломав ногу, король воздуха обеспечил себе атаманство. Содрогаясь от ужаса и восхищения, теснилась вокруг него публика. Тихоня прокрался мимо, не решаясь поглядеть представление. Солнце уже зашло, в сумречной мгле горели светлячки, крепко пахло травой. Рядом с лужайкой, где давалось представление, находился солдатский манеж, опоясанный широкой канавой и дощатым барьером. На рыхлом песке манежа ржала тощая коняга. Бледный капитан с отчаяния принял безумное решение. Не говоря ни слова, он пятиметровым прыжком перемахнул через канаву, и барьер прямо в песок взобрался на злобно легающуюся лошадь и помчал, вцепившись в нее вокруг манежа. Восхищение зрителей вновь обратилось на него — Бледный капитан, не по доброй воле крепко сжимавший конскую шею, висел на своем скакуне, как настоящий индейец. А вдруг разбойники неистово завопили. «Стой! Стой! Фельдфебель!» Фельдфебель побагровел от ярости, поднял хлыст и бросился за лошадью. Атаман, описав дугу, слетел в песок, и преследуемый Фельдфебелем пулей помчался из манежа вниз, с холма и по Фезенгасе, а за ним толпой валили зрители и девочки. Бледный капитан укрепил свою славу и главянство. Переводя дух, он воскликнул, «Если бы это видел мой брат!» Король воздуха сидел один под липой и стонал. Олд Шиттерхенд вернулся и присел на цоколь огромной скульптуры, крест распятым Иисусом, размалеванным до неузнаваемости как часто в течение столетий подновляли его масляной краской и подрисовывали ему капли крови. Надпись на цоколе гласила «На этом месте Алоэдс Вюрц свалился с телегой во враг, и умерли тут же и лошадь, и он. Вюрц набышный был человек. Он вместе с телегой отправился в рай, но лошадь с собою не взял». Горд затянула пелена дыма и тумана. Почти совсем стемнело, где-то звонил церковный колокол. Тоска сжимала сердце Олд Он напряг все мускулы и задержал дыхание, пока воздух, пуф, не вырвался изо рта. Но от этого ему не стало легче. В темноте между липами просвечивало вывешенное для просушки белье, вздуваясь огромными белыми животами. Олд Шеттерхэнд напряженно всматривался в ту сторону — Ему было страшно, но он храбро сидел на цоколе, вслушиваясь в необъяснимый звук, который доносился из города, какой-то леденящий душу стон, словно вобравший в себя муку всех людей и животных. За небольшим бугорком появилась голова Тихони. Он глянул на Олл и и неслышно пополз к нему. Тихоня приближался очень медленно, преодолев за несколько минут не больше десятка шагов, и незаметно уселся на цоколь рядом с Олдшиттерхендом. Теперь было уже совсем темно. Некоторое время тихон сидел неподвижно, и чтобы не выдать себя, сдерживал дыхание. Неожиданно он произнес. — Мне? — О, Господи! — вскричал Олдшиттерхенд и свалился с цоколя. Однако, узнав Тихоню... Взял себя в руки и даже подавил удивление от того, что рядом с ним осмеялся сесть тихоня, Презренный тихоня, с которым разбойники уже давным-давно не водили дружбу. «Меня что-то укололо, вот я и испугался», — заикаясь небрежно, бросил Олд Шеттерхенд. «Мне тоже хочется к индейцам, вот я и попробовал». — Бесшумно подползти к врагу, — кончил Тихоня свою фразу. — Ты к индейцам? Алт был удивлен и возмущен. Но, увидев, как Тихоня вытянул шею, покраснел и весь напрягся, чтобы говорить, не заикаясь, устыдился и решил — я не смею заикаться. Я не смею заикаться. Мне сейчас никак нельзя заикаться. И заговорил, подбирая легкие слова. Вот уж уж, значит, нет. Ведь придется терпеть, когда тебя вгонят отравленные щепки в живот, а потом их подпалят. Вот, значит, я-то вытерплю пятьдесят горящих щепок в живот. А если меня ослепят... Мне это нипочем. спичками думаешь? Ну да. А ядовитых змей я глотаю, как пирожные. Если я могу так незаметно подкраситься врагу, так это самое главное. Остается только всадить ему нож в сердце. Ба! Разве это по-рыцарски? А я... С -с «Служка! Вечером в к колокола звоню, и за месяц семьдесят пять фенигов получаю!» Олд Шаттерхенд разозлился. И он, и ползучий змей, и красное облако пытались стать служками ради этих семидесяти пяти фенигов, но его не взяли из-за малого роста. «Ба! Вот бы уж не стал этим попам звонить!» — Мужское ли это дело? — А если ты хочешь к индейцам, так должен хоть полчаса продержаться под водой, да с открытыми глазами, и чтобы над тобой проплыла пирога с индейцами. — А я семьдесят пять фенигов получаю. Тут из темноты выступил жестяник, господин Иеронимус Грибе. Желая осенить себя крестом перед распятием, он поднял было руку, но, увидев на цокоре двух призраков, так и застыл с протянутой рукой, словно отстраняя видение. Тихоня даже подпрыгнул. Господин Иеронимас Грибе молча взял сына, переросшего его почти на голову, и увел за руку от Олдшеттерхэнда. Кто-то остался сидеть презрительно, глядя вслед отцу и сыну, пока их не поглотила тьма. Красавица-сестра Виннету родила ребенка. Весь город знал, что отцом был викарий. Через несколько месяцев он получил лучший приход в Вюрсбургской округе, и девушка стала его домоправительницей. Перед этим фактом умолкли все пересуды. Но мать от страха и стыда заболела. Да еще прихватила где-то воспаление легких. Она лежала при смерти. Строго, без единого слова, Указала она сыну на кресло возле своей кровати. Виннету сел, тупо глядя перед собой. Послышались шаги. Народный священник в парадном облачении, причетник и служки вошли в комнату. Виннету встал. Тихоня подал кодило и с важным видом поглядел на Виннету. Больную причастили. Священник и служки, опустившись на колени у кровати, молились. Тогда встал на колени и Виннету. Первым поднялся причетник, подхватил священника сзади подмышки и помог ему встать. Виннету, оставшись с матерью, снова сел в кресло. Машинально повернул он через некоторое время голову к умирающей, поглядел на белое лицо, обрамленное плессированной оборкой крахмального чепчика, и вдруг, удивившись, порывисто нагнулся к ней. Ему показалось, что мать помолодела на много лет. Строгие складки исчезли. Вместо них Виннету увидел в осунувшемся кротком лице тихое блаженное счастье. Его хватило никогда неиспытанное умиление и страстное желание, чтобы все так и осталось навсегда. Но тут в груди его словно забился страх. Мать откроет глаза, и опять строго укажет ему на кресло. Не отрывая от нее взгляда, он в отчаянии без слов жаловался самому себе, что даже эту невозвратную материнскую кротость отравляет страх. Но умирающая открыла глаза, и с неизъяснимой добротой погладила его по голове. Виннету, рыдая, припал к ней. Он плакал, сиплые звуки рвались из его груди, Тело содрогалось, переполненное немыслимым счастьем. Плач он начал тихонько напевать и чувствовал, что если перестанет петь, не сможет плакать и никогда не будет счастлив. Винны -э ту выплакивал боль за всю его жизнь, накопившуюся от безлюбой материнской суровости, умирающая нежно поглаживая его, Помогала ему, пока слабеющая рука бессильно не упала на кровать. Резкое движение ее тела, сведенного судорогой, отбросило вины ту к изножью. Обливаясь слезами, он посмотрел на мать, выскочил из комнаты и, захлебываясь от смеха и слез, сообщил кухарке, что мать умерла. Кухарка в ужасе выкорщилась на винный ту и его счастливую улыбку и бросилась с усопшей. Виннету вышел из дома и быстро, без цели, побрел по городу. Опираясь на костыли, к трамвайной остановке с трудом ковыляла маленькая грузная старушонка. Она оглядывалась на быстро настигающий ее трамвай, в отчаянии потрясала костылем и кричала «Мне его не догнать! Матерь Божья, мне его не догнать!» Виннету посмотрел на старушку, оглянулся на трамвай и встал между рельсами. Вожатый позвонил. Виннету сделал вид, будто не слышит, и чтобы вынудить вожатого ехать медленнее, спокойно пошел по рельсам к остановке. Старушонка ковыляла и ковыляла. Раздраженный вожатый звонил, не переставая. Пассажиры пытались криком предупредить мальчика. Трамвай приближался на полном ходу. Виннету обернулся, побледнел и медленно пошел дальше по рельсам. Последнюю минуту вожатый потянул тормоз, так что рельсы задымили, и Виннету отскочил в сторону. Дрожа от страха и гнева, вожатый выжил из вагона, чтобы взглянуть, не пострадал ли Виннету. Старуха догнала трамвай и села в вагон. Вожатые пассажиры ругали Виннету, а тот, обиженно скривив рот, уходил прочь. У окна первого этажа углового дома сидел седовласый старик с трубкой в зубах. С трудом приподнявшись, он яростно потряс кулаком в сторону Виннету, который уже завернул в боковую улочку. На Навстречу ему попались бледный капитан и писарь. «Пошли, постреляем!» — предложил атаман, отвернул полу пиджака и показал Виннету новенькое комнатное ружье. «Мы к Соколиному глазу, стрелять в его коморке. «Пошли с нами!» «Я не пойду с вами. Я иду в другое место», — сказал ту и отправился дальше по направлению к церкви. А задаченные друзья поглядели ему вслед. Обедня уже началась. Виннету перекрестился и сел. Услышав латинские слова патора и далекое позвякивание колокольчика, он вновь ощутил счастливый трепет, охвативший его в комнате умирающей матери. Его одолела сладкая истома, он заснул. Бурные аккорды органа разбудили его. Тут вен -э ту понял, что благочестие и набожность никак не согласуются с его разбойничьими замыслами. Он тихо вышел из церковного портала и, прислонясь к стене, увидел, что писарь и атаман, шпионившие за ним, медленно удаляются по улице. Он смотрел вслед разбойникам, пока они, все уменьшаясь и уменьшаясь, не превратились в точечки и не исчезли вовсе, и опять вернулся в церковь. А разбойники постучали в дверь к матери Соколиного Глаза, и так как никто им не ответил, поднялись в мансарду приятеля, который еще был в лавке. На ночном столике стоял стакан с чистой водой, в нем лежал стеклянный глаз. В каморке были еще стол и стул, а на стуле умывальная чашка. На стене под святым Иосифом висела длинная трубка. В тесной клетке по жердочкам вверх и вниз беспокойно и неутомимо прыгала белка. Сохраненный глаз поймал ее возле старого замка. Напротив окна видна была глухая стена, на которой сидел воробей. Бледный капитан долго целился и, наконец, нажал спусковой крючок. Воробей, как ни в чем не бывало, продолжал чистить взъерошенные першки. Пока друзья гадали, попало в воробья или нет, тот вспорхнул в синее небо. «Пуля описывает дугу, потому что расстояние слишком велико. Иначе разве бы так случилось?» — сказал бледный капитан. И поискал глазами более близкую цель. «Подержи-ка карту», — сказал он и взял туза червей из колоды соколиного глаза. — А если ты отстрельнешь мне палец, не беспокойся, я наверняка попаду в карту. Писарь встал к окну и вытянул руку, держа карту за самый уголок. — Целься немного правее. Лучше уж промахнись, только мне в руку не угоди. Бледный капитан долго целился в центр карты и продырявил ее. Писарь вздохнул облегченно. «Теперь ты держи карту!» Бледный капитан держал карту не за уголок, а охватив ее пальцами и выпетив при этом губы. «Стреляй!» Писарь испугался, напряг все мускулы, быстро прицелился и продырявил карту. Бледный капитан презрительно кинул ее на пол. «А я дам тебе стакан с головы сбить!» «Вот это я понимаю!» — сказал атаман и поставил стакан, в котором лежал глаз себе на голову. Кровь отлила от его лица. Стакан разлетелся в дребезги, глаз покатился под кровать, писарь полез за ним. — А я буду держать глаз двумя пальцами! — крикнул он в азарте. — Валяй, рискуй! — Боже мой! Попал! Глаз вылетел в окно. — Само собой! — бледный капитан пожал плечами. Тут только писарь заметил, что одновременно исчез и ноготь с его пальца, а кровь, стекая, образует браслет вокруг запястья. — Покажи-ка. — Растет новый, наверняка. — А браслетик красивый получается. — Выстрел был все-таки хорош, — сказал писарь, и с перекошенным от боли лицом поднял руку. — Но глаз-то фьють! Тут разбойников обуял дух разрушения. Они полили в пол, расстреляли нарисованного на потолке ангела, цветы на обоях, продеревали святого Иосифа, писарь прицелился в кувшин с водой, вода растеклась по полу и побежала из-под двери на лестницу. Они стреляли вслепую, куда попало. Окно разлетелось, перина покрылась бесчисленным множеством дырочек, Белка металась по тесной клетке, иногда затихала, устремив испуганные умные глаза на разбойников, и снова металась. Коморка была полна порохового дыма. Разбойники разошлись вовсю, стянули с постели белье и побросали его в лужу на полу, приставили матрац к окну, перевернули стол, разобрали кровать и, крадучись, сойдя по лестнице, выскочили из дома. Около восьми вечера... Они стояли у церквушки. Из дома шел соколиный глаз. Но, увидев их, сунул руки в карманы и профланировал мимо. Они расхохотались ему вслед. Обернувшись, соколиный глаз презрительно и смущенно улыбнулся и прошел дальше. С этого дня он перестал дружить с разбойниками. Господи! «Ведь лучшую-то цель мы забыли!» «Какую?» — спросил бледный капитан. «Белку!» Они отправились в дюрбах, куда с недавних пор повадились сходить после работы. Там они выпивали молодого белого вина больше, чем позволял их организм, потому что обслуживали их две хозяйские дочки. А все деревенские парни, злясь и ревнуя, завидовали Выпивка часто кончалась побоищем, отчего оба разбойника чувствовали себя обязанными на следующий вечер вновь появиться в деревянском трактире. Соколиный глаз увлекся рыбной ловлей. Он утил день и ночь. Король воздуха лежал в городской больнице имени Юлиуса Эхтера со сломанной ногой. Красное облако с запоем читал классические драмы и был влюблен в юную, прелестную дочурку учителя. Несколько разбойников основали клуб курильщиков и даже отпечатали на гептографе устав. Каждую субботу в помещении трактира вдовы Беномен они устраивали грандиозные состязания в курении. Писарь стал следить за одеждой и тщательно холил усики. Он был единственный, у кого они уже пробились. Господин Рейн в первый же раз побрил Писаря с величайшим почтением. Если у отца борода росла быстро и густо, то можно надеяться, что сын также будет хорошим клиентом. «Не бойтесь, господин Ведершейн, я хоть и Рейн до да вас не утоплю», — сказал он Писарю. Сорок лет назад господин Рейн сказал то же самое отцу Писаря, когда тот был еще совсем зеленым юнцом. И не забыл своей шутки. Ол Шеттерхенд остался в одиночестве. В поисках свинца он перекапывал старые крепостные рвы, а затем плавил его в зале. Прежде чем отправиться на Дикий Запад, он хотел отлить из этого свинца пули. И каждый вечер сидел в зале, читая рассказы об индейцах. Теперь здесь висела карта Америки, а края, озер, прерии и девственные леса, где он собирался побывать, были обведены синим карандашом. Редко-редко слышал он в подземном ходу приближающиеся шаги кого-нибудь из разбойников. По вечерам он часами рисовал священное животное, а со временем разбойники вообще перестали заглядывать в залу. У каждого члена шайки постепенно сформировался свой характер, свои интересы, и шайка распалась. Одно лишь событие в воскресенье после троицы в последний раз объединило часть разбойников. Мостовую приличного квартала в этот день услали тростником, а домишки чуть не до первого этажа разукрасили буковыми ветвями Горожане выродились по-праздничному, солнце сияло, звонили во все колокола, Маленькие девочки в белых платьицах, с цветами в корзиночках, на розовых, зеленых и голубых лентах, надетых на шею, нарядные женщины, мужчины в длинных сюртуках и очень высоких цилиндрах валом валили к церкви, чтобы присоединиться к процессии богомольцев. Первая остановка была возле трактильщика и булочника Шлауха. Витрина его булочная, украшенные зелеными ветвями и цветами в голубых вазах, принесенных из гостиной, превратилась в алтарь. Там стоял аналой, лежало распятие и горели свечи. Подобные алтари были сооружены перед многими домишками, мимо которых предстояло пройти процессии. Ол Шаттерхенд, писарь, красное облако и разбойники, основавшие клуб курильщиков, стояли в воскресных костюмах перед церквушкой. «Сейчас поверите, что винный туз с богомольцами идет». «Я сам видел, как он со свечой направлялся в церковь», сказал бледный капитан. Над крепостью в голубом небе взвелось белое облачко, грохот пушечного выстрела докатился вниз до нарядного города. Процессия богомольцев приближалась со стороны буркартовой церкви. Рыжий рыбак, господин Магер... Стекольщик Йоганн Якоб Штреберле, сапожник Видершейн, трактирщик Беномин, господин Иеронимас Грибе в сертуках и цилиндрах, держа в руках горящие свечи, медленным паломническим шагом продвигались сквозь людские шеренги, вытянувшиеся по обе стороны улицы. Заглядывая в толстые молитвенники, они подпевали детям, тянувшим дисконтами, и монахам, тянувшим басами, и старухам, у которых то и дело срывались голоса, Пение это сопровождал гром духового оркестра. Во главе процессии шагал старик, державший огромный крест, на котором был распят серебряный Христос. За ним следовал низенький тучный епископ в парадном облачении. Он высоко поднял дароносицу, перед которой все встречные осеняли себя крестным знаменем и опускались на колени, большинство, правда, подстелив на землю кусок мешковины. Колченогий портной подававший знак к молитве, повернулся на здоровой ноге лицом к процессии протяжно выкрикнул начало духовного стиха. «Воздадим благодарение!» Услышав бормотание молящихся, он отвернулся и заковырял было дальше. Но вдруг одним прыжком подскочил к Олшаттерхенду, сорванец окаянный, влепив оплюху, он сбил с его головы соломенную шляпу и снова заковылял, продолжая выкрикивать. За святое причащение, Олд Шаттерхенд не снял шляпу перед епископом под Балдахином. Балдахин несли на четырех шестах Тихоня, ту и еще двое юнцов. У Олд от удара горело щека. Разбойники ошалели. Но что уж тут поделаешь. Вот он крикнул бледный капитан и показал на винный ту, который, проходя мимо разбойников, опустил голову. Писарь покачал головой. «Господи, кто бы мог ожидать такого от винный ту?» Разбойники молча глядели ему вслед. Процессия двигалась, время от времени сквозь звон колоколов, духовую музыку и пушечные выстрелы прорывались голоса старушонок, возносясь к солнечным небесам. Пресвятая Дева, спаси, помилуй нас. Портной был богачом и владел большим домом со многими окнами. Как человек благочестивый, он прислуживал в церкви, был усердным прихожанином, а для починки одежды нанимал подмастерьев. Мастерская его процветала. Вечером рыжий рыбак ругался в трех коронах. «На богомоль я не схожу». «Ни фунта рыбы не продам за весь год!» На его шее вздувались вены. «А кто из добрых горожан отдаст мне в починку обувь, если я не покажу себя благочестивым, богобоязненным сапожником?» — подумал господин Видершейн и протянул пустой стакан официанки. Тихий, рабочащий человек, он кормил шестерых детей.